Даттон чувствовал себя достаточно неловко в присутствии вышестоящего офицера и с радостью воспользовался этим поручением, чтобы покинуть комнату, вступая более твердо, чем делал это, не будучи в подпитии. Все это время Милдред висела на плече адмирала Блюотера, плача и не желая покидать место, представлявшееся ей неким прибежищем в ее полном страхов волнении. «Миссис Даттон», — сказал Блюотер, сперва поцеловав В щеку свое прелестное бремя, в такой отеческой манере, что и самая чувствительная стыдливость не могла бы встревожиться. Вы сумеете лучше меня успокоить, это маленькое дрожащее существо? Вряд ли есть надобность говорить, что если я случайно услышал больше, чем следовало, то все это я сохраню в тайне так же, как если бы на моем месте был ваш собственный брат. Ошибочные и распаленные расчеты одного не могут затрагивать всех и этот случай позволил мне ближе познакомиться с вами и вашей достойной восхищения дочерью, чем я мог бы этого добиться иным образом за годы обычного общения. Ах, адмирал Блюотер, не судите его чересчур строго. Он слишком долго пребывал за тем роковым столом, который погубил бедного сэра Уичерли, и не ведал, что говорит. Никогда прежде я не видел его в таком ужасном настроении или хоть в малейшей степени расположенным... Забавляться или ранить чувства этой милой девочки? Ее крайнее волнение подтверждает это, моя добрая мадам, и обнаруживает все, что вы желаете сказать. Смотрите на меня, как на вашего искреннего друга, и целиком положитесь на мою скромность. Изболевшаяся мать внимала ему с благодарностью, а Милдред освободилась от необычного положения, в котором пребывала. Спрашивая себя, что за страстное чувство толкнуло ее, на этот шаг. Глава 9 Эпиграф. Ах, Монтегю, коль здесь ты, милый брат, дай руку мне, своим дыханием удержи мой дух. Не любишь ты меня, когда б любил слезами кровь запекшуюся смыл бы, которая раскрыть уста мешает. Приди же, Монтегю, или я умру. Шекспир. Король Генрих VI. Сэр и Уичерли действительно хватил апоплексический удар. Это был первый серьезный недуг в его долгой жизни, прожитой в здоровье и благополучии. И вид их снисходительного и добродушного хозяина, пребывающего в столь жалком состоянии, произвел поразительное действие на разгоряченные мозги всех домочадцев. Мистер Роттерхем, порядочный выпивуха, при крайней необходимости умел отворять Кровь и, по счастью, из вены, надрезанный им, когда его пациент еще лежал на полу, на которой он рухнул, брызнула струя, способствовавшая не только тому, чтобы вернуть баронета к жизни, но и в значительной степени привести его в сознание. Сэр Уичерли не был запойным пьяницей когда-то, но был бравым выпивохой, подобно мистеру Роттерхему, и большинству приходского духовенства тех дней. Недостаток практики, по мере того, как он становился старше, в такой же степени стал причиной приступа, как и избыток вина. И вскоре уже появились большие надежды, что он выкарабкается благодаря своему крепкому сложению. Аптекарь добрался до холла через пять минут после приступа, поскольку по счастливой случайности был еще раньше вызван к садовнику, а семейных врача и хирурга ожидали в течение утра. Сэра Джервиза Оукса о состоянии хозяина дома уведомил его собственный камердинер как только об этом стало известно в помещении для слуг. И, будучи человеком действия, он не замедлил проследовать сразу же в комнату больного, предложив свою помощь за отсутствием лучшей. У дверей комнаты ему встретился Этвуд, которого оторвали от его писанины, и они вошли вместе, причем вице-адмирал Нащупывал ланцет в своем кармане, ибо он тоже приобрел искусство кровопускания. Теперь они знали, как обстоят дела. «Где Блюотер?» — спросил сэр Джервис после того, как с минуту смотрел на хозяина дома с сочувствием и тревогой. «Надеюсь, что он еще не покинул дом?» «Он еще здесь, сэр Джервис, но, думаю, намерен покинуть нас. Я слышал, как он сказал, что, несмотря на все добрые планы сэра Уичерли задержать его, намеревается ночевать на своем корабле. В этом я никогда не сомневался, хотя я убеждал его передумать. «Идите к нему, Эдвуд, и скажите, что я прошу, чтобы он держался в пределах слышимости, сплантагенета. И если уйдет, и чтобы мистер Магрот сошел на берег как можно скорее. На пристани будет экипаж, чтобы доставить его сюда, и пусть прикажет своему хирургу тоже прибыть сюда, если он не против». С этими инструкциями секретарь покинул комнату. А сэр Джервис повернулся к Тому Уичкамбу и высказал несколько слов, принятых по такому печальному поводу. «Я полагаю, что надежда есть, сэр», — добавил он. «Да, сэр, я полагаю, надежда есть. Хотя ваш достопочтенный родственник уже не молод, однако своевременное кровопускание — великая вещь. Если мы сумеем отвоевать немного времени для бедного сэра Уичерли...» то наши усилия не пропадут даром. Внезапная смерть ужасна, сэр, и мало кто из нас подготовлен к этому как в мыслях, так и в делах. Мы, моряки, должны держать свою жизнь в собственных руках. Что верно, то верно, но затем она принадлежит королю и стране, и мы уповаем на милость ко всем, кто пал, выполняя свой долг. Со своей стороны у меня всегда наготове завещание в котором учтены все интересы мира сего, а я смиренно верую великого примирителя в потусторонней жизни. Я надеюсь, сэр Уичерли равным образом позаботился о своих мирских делах. «Несомненно, мой дорогой дядюшка мог выразить желание оставить какие-то пустяковые вещицы, как память о себе и немногим из своих близких», — возразил Том с удрученным выражением. «Но я думаю, что он составил завещание некоторое время назад, «Я полагаю, вы согласитесь со мной, не в состоянии составить таковое теперь, если бы завещание вдруг не оказалось?» «В данный момент, вероятно, нет, хотя временное улучшение могло бы предоставить такую возможность. Поместье наследуется по праву старшинства, я полагаю, как сказал мне за обедом мистер Датон, «Именно так, сэр Джервис. И я то недостойное лицо, которому выпало воспользоваться этим». Согласно обычным людским понятиям. Хотя небесам ведомо, что я меньше всего склонен считать это выгодным приобретением. Тем не менее, именно я — то недостойное лицо, которое благодетельствует смерть моего дяди. «Ваш отец был младшим братом баронета», — заметил сэр Джервис, как бы случайно, и тень недоверия мелькнула в его уме, хотя из какого источника оно возникло или на что было направлено, он и самому себе совершенно не умел объяснить. «Господин барон уичком полагаю, был вашим родителем?» «Был, сэр Джервис, и я всегда знал его как самого нежного и снисходительного отца. Он оставил мне свои доходы, что-то около семи сотен в году, и могу заверить, что смерть сэра Уичерли также не входит в мои расчеты, как и в мои желания. Разумеется, вы наследуете баронетство, как и поместье». — машинально спросил сэр Джервис, — побуждаемый скорее чрезмерными излияниями самого Тома, нежели желанием из пошлого любопытства задавать вопросы, которые при других обстоятельствах он посчитал бы неуместными. — Конечно, сэр, мой отец был единственным оставшимся в живых и женатым братом сэра Уичерли.